Юрий Москаленко Перекресток судьбы Пустышка Книга одиннадцатая, Пролог Ну не идиот или малолетние? Один сбил себе в голову, что любит одну единственную и неповторимую. Вот что значит, вовремя данная затрещина за недостойное поведение делает, Качает головой глава клана как качественно прочищает мозги. И вот уже несколько лет сохнет из-за неразделенной любви один страдающий идиот. Нет, так-то, конечно, я от такой невестки бы и не отказался, особенно в свете последних событий. Но всеми богами заклинаю, объясни мне неразумному, если дали отворот ворот поворот и конкретно высказали, что между вами ничего не может быть, зачем опять наступать на те же грабли? «Ладно бы сам. Так подотчетный клан подвел под огромные финансовые потери. Малолетние идиоты!» «Я все верну!» — бормочет под нос наследник великого князя. «Как? Как ты это сделаешь, Коленька? Как?» — кричит на сына великий князь Хованский. «Не нужно никому пари заключено вами при скреплении большого количества посетителей». Все они с интересом ждали, чем закончится устроенное шоу. К тому же сам ваш спор всего на час был рассчитан. — Он не мой, — шепчет еле слышно Николай. Но отец услышал. — Но именно ты косвенный заказчик, — отвечает князь. «Можно подумать, не ты подтолкнул к такому необдуманному поступку, обычно очень спокойного, ни разу не азартного, расчетливого троюродного брата из неосновной линии фамилии нашего руководящего клана?» «Нормальный был поступок и очень даже продуманный, но случилось ЧП. От случайности никто не застрахован», — оправдывается наследник. «Застрахован сын тот...» кто не планирует идиотские поступки. а Ваш поступок по-другому я никак не могу назвать. — Что за идиотские ставки? — распаляется глава клана князей Хованских. — Провести тебе вечер в компании, отставившей тебя от себя, девчонки? А взамен ставить и владение целого развлекательного центра? — Папа, честно говорю, все было до точности рассчитано. Едва не плачет наследник. «Даня, он же гений игры на бирже! Гений! Ты сам об этом знаешь!» «Вот и предложили. Скорее, вынудили этого простачка-идиота на пари, что он не сможет выиграть спор. А суть его была проста. Кто больше за час на бирже стробит бабла, тот и выиграл. На кону с каждого по тысяче рублей. Для ставок. Быстрых ставок». Но у Данила что-то с интернетом случилось. Он сделал выверенную ставку, а вот снять сливки с нее не успел. И в минус ушел сразу на 110 кусков. Сразу на такое бабло встряли. Помолчали. И что решили по передаче лагуны? И чего вообще прицепились к этому простачку, бывшему еще вчера простолюдину? Задает вопрос отец. Он просто нас на пять лямов за вечер беднее сделал. Огорашивает князя-наследник. «Это еще как? Я почему об этой ситуации в центре не в курсе?» Изумление на лице князя. «Так мы и разбирались. А тут еще инфа прошла, что Лиза у него в секретарях числится. Ну, Даниил и предложил ход. А по передаче сейчас юристы работают. С его стороны, что обиднее всего. Елизавета, личная персонально этим вопросом занимается». Вздыхает тяжко наследник. «А что там про деньги? Как такую сумму можно поднять за вечер у нас в заведении? Рулетка? Карты? Это ведь нереально!» – спрашивает отец парня. «Оказывается, что вполне реально», – вздыхает Николай Хованский. «Он пять одноруких бандитов обнулил. По полной обнулил. Как? Не спрашивай. Не скажу, не знаю. Народу было много, сам ведь знаешь, все аппараты обычно заняты бывают. А вот он?» К одному подойдет, дождется, как тот освободится. Три попытки делает, и на четвертую или на пятую. Джекпот выбивает. Тут такое началось. Все взбудоражены, к игровым аппаратам так и лезут. А он на разных по полному выигрышу выбивает. Народ в экстазе. А он еще, с ученыш, вслух орет, что выпивка всем сегодня за его счет. Вернее, за нас уже. Вот на шестом аппарате, когда он пытался за него сесть, мы его и перехватили. СБ-центра попыталась его обыскать, так он при всех сам разделся до трусов, даже носки снял. И говорит такой с издевкой, стоя в трусах перед толпой народа. Мол, сам щупать будете мое хозяйство, или мне тут при всех показывать свой размер. Сволочь! И потом, значит, так просто согласился на ваш план. Поиграть на бирже. Блиц, так сказать, турнир устроится с обязательными ставками. И теперь к выигранным им пяти миллионам рублей и сам центр переходит во владение этих персовых. Спокойным голосом констатирует фа глава клана Хованских. «Пап, я все верну!» – уже реально разрыдался наследник. «Вернет он!» – качает головой великий князь. Мы денег вбухали с партнерами в раскрутку и строительство центра, равных которому и в мире-то нет. Несколько миллиардов! А ты говоришь спокойно, что как-то сможешь все вернуть. Конечно, можно было бы кинуть с договоренности бывшего простого в недавнем прошлом простолюдина. Но не у того, у кого братья стали великими князьями, из которых сейчас один с будущей императрицы отдыхает на морях. «У кого в секретарях наследница клана премьер-министра империи?» «Мой любимый двоюродный братец своему наследнику центр отдал в качестве подарка». «И тут такое». «Папа, ну разве нет никакой возможности отыграть в этом пари?» «Чуть не кричит Николай». «Как? Если ты сам говоришь, что со стороны вашего оппонента теперь там распоряжается сама Елизавета Глебовна». — Нет уж, я на эшафот, как тужев попадать не хочу, и тебе не советую, — качает головой князь. — Вот же гадство, и девчонок наших парню не подвести. — По слухам, от вашего парня и наследница престола к его же брату переметнулась. Она, званная в церкви, суженная к другому братцу замуж отдана. Сегодня у них венчание. Быстрая императрица их окрутила. Спешит с бритами рассчитаться. Вопрос, за что? Скажу так, съехать с темы уже, увы, не получится. Но стоит попытаться, чтобы активы наши к ним не ушли. Хотя они ведь эти персовы под императрицей ходят. А Ольга, наследница, очень хотела прибрать к своим рукам лучшее развлекательное заведение страны, чтобы оно работало под патронажем имперской фамилии. 51% себе заграбастают. И привет. А ведь в центр очень большие деньги вложены. Спонсоров и акций-держателей хватает среди влиятельных людей. Но основная часть акций была наша. А теперь придется от них избавиться с вашей помощью. «Папа, мы просто хотели и деньги, выигранные этим выскочкой, вернуть семью. И это основная причина была». Ну, я подумал, что есть возможность заставить Элизу, когда бы мы выиграли спор, встретиться со мной официально за завтраком в одном из наших ресторанов. Все было просчитано. Если бы не временные проблемы с интернетом у нас в заведении, и не слишком уж принципиальные судейские, выигрыш был бы наш. Так поначалу и произошло. Нас объявили победителями. Но тут судейский влез. Сука. Все из-за него. Злится сильно Николай. «Ну-ка, с этого момента поподробнее. Может, вас просто разработали?» Насторожился великий князь. «Если был умысел и сработала чья-то мошенническая схема, то никто от возмездия не уйдет. И мы тогда точно отыграем все назад в вашем идиотском споре. Кто там в судьях был?» «Князь Милославский...» и ассистировал ему граф Орлов, который Алексей. «Проклятие!» — гримаса обреченности на лице великого князя. «Эти твари слишком за честь цепляются. Бессребреники хреновые! Этих в мошенничестве не обвинить. Одна надежда только на то, что вас разрабатывали. Возможно, что сами персовы, или кто-то из приближенных императрицы». Пожарский вполне способен на это. Вопрос в доказательствах. Но все равно, давай-ка обо всем рассказывай и как можно подробнее. Чувствую, не все тут чисто было с вашим идиотским пари».